Глава 13 Легенда о лошади. Мы обедали с Нейтаном вдвоем. Я позволила ему отказаться от запеченной рыбы и съесть два куска пирога с корицей и яблоками. Он ел неторопливо, как и подобало джентльмену, но я видела, какую радость это ему доставляло. Нужно будет сказать Пейдж, чтобы она почаще подавала к столу именно этот пирог. рэйчел «Ты ведь не сердишься на Лотти, правда?» Он, быстро боясь, что я замечу и стану его ругать, облизал перепачканные сахарной пудрой губы. «Я уверен, она не хотела тебя обидеть». «Бедняжка!» Он думал не о себе, а о сестре. Сестре, которая совсем не щадила его чувства. Он единственный в семье называл ее Лотти. Остальные предпочитали менее ласковое «Лотта». а Майкл и вовсе всегда использовал ее полное имя. «Я не сержусь, дорогой. Я постаралась улыбнуться как можно более широко. Я рада, что ты тоже на нее не обижаешься. Мы оба знаем, что она тебя любит. Просто она еще не оправилась от смерти вашего отца». Но мальчик в ответ грустно покачал головой. «Нет, Рэйчел, она меня не любит. Она любила матушку и папу, а меня она просто терпит рядом». И она права, это я виноват в смерти матушки. Ведь она умерла, потому что я родился». Сейчас он казался гораздо старше своих лет. И для своего настоящего возраста он был слишком серьезен. Его просто не научили быть ребенком. Майкл всегда относился к детям несколько свысока. Он больше заботился о том, чтобы привить им подобающие манеры, чем о том, чтобы они были счастливы. А еще он вовсе их не замечал. «Нет, Нэй», – мне стало дурно от его мыслей, – «ты не должен так думать. Твои мама и папа очень хотели, чтобы ты появился на свет. А то, что это стоило жизни твоей маме, не твоя вина. Да, к сожалению, так иногда случается, что женщины умирают, давая жизнь своим малышам. Но в этом виноваты вовсе не эти крохи, а слабое здоровье, ошибка врача или отсутствие медицинской помощи». если бы твой отец вовремя позвал доктора. Мальчик слушал меня очень внимательно, но договорить мне не дал возглас шарлоты «Не смейте обвинять в этом папу!» Я перевела взгляд снейтона на Лоту и спокойно сказала. «Я его не обвиняю. Просто так сложились обстоятельства, что его не было дома, когда у вашей мамы начались схватки». Для повитухи случай оказался слишком сложным, А вот если бы Майкл успел съездить за врачом, то всё могло закончиться по-другому. Так что если тебе непременно хочется кого-то в этом обвинить, то спроси себя, почему в столь важный момент твоего отца не было дома. А если ты не знаешь ответа на этот вопрос, то я подскажу. Он, как обычно, был тогда в лесу, гонялся за призраком, которого никогда не существовало. «Мне совсем не хотелось ни в чем обвинять покойного мужа, но если это хоть немного поможет облегчить тот груз, который лота взвалила на плечи брата, то я готова была этим воспользоваться. Надеюсь, Майкл на меня не обидится». «Это неправда!» – взвизгнула девушка. «Боюсь, что ваша мачеха права, мисс!» – обрела неожиданную поддержку в лице миссис Томпсон. Лорд Карлайл тогда все дни напролет проводил в лесу. Пытался поймать белую лошадь. В деревне ходили разговоры, что ее видели совсем недалеко от поместья. Когда у вашей матушки начались роды, и стало понятно, что без помощи доктора не обойтись, Эванс поехал в Литон, но, к сожалению, тамошний Скулап сам лежал в горячке. Оставалась надежда на какого-нибудь столичного доктора, но чтобы его из Эмберли можно было быстро привести, нужно было воспользоваться порталом в Литоне, а это мог сделать только его светлость. Пока Эванс разыскал его в лесу, пока они вернулись домой, все уже было кончено. Так что простите, мисс, но в этом вопросе я согласна с леди Карлайл. «Ваш папенька виноват в смерти вашей матушки куда больше вашего брата». Вряд ли Пейдж вступилась бы за меня саму, она просто пожалела маленького лорда. Я бросила на нее благодарный взгляд, но не была уверена, что старшая горничная его заметила. шарлота не стала с нами спорить. Взбежала по лестнице и скрылась в своей комнате, с грохотом захлопнув за собой дверь. Миссис Томсон... Поставила на стол блюдо с нарезанными фруктами и прибавила. «Только и вы, миледи, кое в чем не правы. Белая кобылица вовсе не призрак. Такие лошади живут вольно в заповедных лесах, но иногда подходят близко к людскому жилью, выбирают себе жеребцов, которые потом сбегают из конюшен». Я фыркнула. Не то чтобы я совсем отвергала подобные легенды, моя бабушка знала их столько, что могла рассказывать новые хоть каждый день, ни разу не повторившись. Но конкретно эта история уже столь сильно повредила Карлайлам, что я не хотела всерьез ее обсуждать. Майкл охотился за этой лошадью всю свою сознательную жизнь, а до него его отец и дед. Вместо того, чтобы заниматься делами конезавода, они надеялись, на мифическую лошадь, равной которой по резвости не было ни на одной конюшне. А вот Нейтан схватил Пейдж за руку, не давая ей уйти из столовой. «А ты видела ее? Хоть раз! Видела?» Глаза его восторженно сияли. Ну, хоть какая-то польза от этой легенды. Горничная покачала головой. «Не буду врать вам, лорд Карлайл. Не видела». но кое-кто в нашей деревне видел, и уж столько-то людей не могли врать. Конечно, она показывается не каждому. Говорят, что она выходит только к тем, кто чист сердцем и помыслами. Может, потому она вашему батюшке и не далась. Он же хотел ее в конюшню привести и стоило поставить. А она птица вольная, за ведро овса свободу потерять не захотела. Нейтан уже нетерпеливо ёрзал на стуле. «Рэйчел, давай съездим в лес, вдруг она выйдет именно к нам!» Мне было приятно, что он считает мои помыслы чистыми, но я всё-таки решительно возразила. «Нет, дорогой, лучше пойдём посмотрим новых лошадок на конюшне». Но подобная замена показалась ему неравнозначной. «Рэйчел, ну пожалуйста!» Он смотрел на меня так умоляюще, что я не смогла отказать. «Ну хорошо, поедем в лес завтра с утра». Он захлопал в ладоши. «Что же, если это может его развлечь, то почему бы и нет? Мы проедемся верхом по лесным дорожкам, убедимся, что никакой сказочной кобылицы там нет и вернемся домой с хорошим аппетитом». Миссис Томпсон одобрительно хмыкнула.